с остатками мочи знаменитой певицы Бритни Спирс. Причем желающих купить этот приватный предмет оказалось более 800 человек. Ушел тест за пять доллар США. Охренели совсем, пробормотал Антон, переключая канал. Посидев у телевизора еще полчаса, он заскучал и завалился на кровать, не раздеваясь. Уснул. Опроснулся от толчка в плечо. Вставай, бомж. Антон открыл глаза. У кровати стоял Рудик, одетый в черную сетчатую рубашку. Вставай, на дело пойдем, добавил по-прежнему небритый сосед. Мы выследили объект. Твое дело его пришить. Одно мгновение Антон не понимал, о чем идет речь, потом разом поднялся.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 Вернулся через несколько минут. «Все тихо! Сидоров поднес карту мобильник. Начинаем! Тот же фонарь, освещавший двор, погас. Антон понял, что в операции участвует целая команда, а он всего лишь исполнитель основного финального акта, призванный убить Данилу Ломова. Вылезай!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 Товарищ сержант ткнул пальцем в дверь под номером 23. Антон вопросительно поднял брови, жестом показал. «Ломать дверь, что ли?» Сидоров поднял руку, останавливая его. Антон внимательно посмотрел на обитую коричневым дермантином дверь, и та вдруг ответила ему мрачным, предостерегающим взглядом. Он вздрогнул. Отшатнулся и товарищ сержант —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 Какое-то воспоминание ворохнулось в сознании Громова. Монах Марциан, вызвавший его из СИЗО Костромского УВД, тоже имел черный ноготь — метку секты Морока. А это означало, что слуги Морока свободно разгуливали по городам и весям России, подчинив своему влиянию даже ее столицу. Они же контролировали и действия Антона.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 Магический излучатель черной силы, которым пользовались колдуны, служители храма Морока. Сержант выставил уморь перед собой. С креста сорвалась неяркая фиолетовая молния, с шипением вонзилась в дверь, которая на миг оделась слоем зеленоватого свечения. Еще одна молния озарила лестничную площадку. Крякнул замок, испустив струйку дыма. «Вперед!» — отступил в сторону Сидоров. Антон рванул дверь на себя, мимолетно удивившись ее морозному холоду, ворвался в прихожую и буквально споткнулся под взглядом ясных голубоватых глаз старушки, выглянувшей из кухни. «Вперед!» — подтолкнул его выкрик сержанта. «Ищи, пацана! Она моя!» Антон освободился от взгляда хозяйки квартиры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 Надо было раньше догадаться, пришла сожалеющая мысль. Пашин между тем продолжал действовать. От его удара Рудик улетел в кухню, роняя пистолет, едва не сбив с ног бабушку Милолику. Товарищ сержант Сидоров развернул крест Умарь в его сторону. Мигнула зелено-фиолетовая молния, попадая в плечо не успевшего увернуться Ильи. Его отбросило к стене.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 Обе пули-сосульки вспенились, обтекая препятствие тонким слоем пены, и эта пена мгновенно застыла. Рудик успел таки выстрелить, но ни в кого не попал. С приглушенным воплем выронил пистолет и начал судорожно сдирать с лица затвердевшую пену. Товарищ сержант Сидоров тратить время на очищение руки не стал, метнулся к двери, зашипев как кошка — и выбежал в коридор. Оглянувшийся на них Илья перевел взгляд на Антона, качнул головой, сказал «Подождите». И выволок Крудика на лестничную площадку, спустил его с лестницы, так что напарник Громова пересчитал ребрами и головой все ступеньки. Ожившая бабушка Милолика всплеснула руками, засуетилась, принесла холодной воды в ковшике,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 Илья потемнел, разглядывая друга, с которым не виделся почти три года. «Рассказывай все». Антон помолчал, все так же глядя в пол, остановившимися глазами, потом начал говорить. Через десять минут Илья знал все, что случилось с Громовым за последний месяц. «Понятно». Он помял лицо ладонями. «Храм мы уничтожили, но секта жива». И живы ее колдуны, продолжающие свое черное дело. Ловко они тебя захомутали. Кто-то вошел в квартиру, пахнуло холодным воздухом. Илья оглянулся. В гостиную заглянула Милалика. За ней вошел Георгий. Остановился на пороге, кивнул Илье и выглянувшему из комнаты Даниле. Окинул паникшего Антона цепким взглядом. Тот поднял голову.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 Я имею в виду квартиру, где ты сейчас живешь. Что-нибудь придумаю. «Иди к жене», — негромко посоветовал Георгий. Антон скинул голову. «Мы же с ней... Она никогда не...» «Объясни ей все, скажи всю правду». «Она не поймет. Если любит, поймет. Если...» «Иди, иди», — присоединился к Георгию Илья, —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 «Стихи», — пояснил Илья, — «и все же это я виноват, что он перешел на другую сторону. Надо было найти его раньше, но все казалось успею. Он где-то рядом, всегда можно позвонить и подъехать». «Ощущение ложной близости и доступности — самый естественный способ самообмана. Однако в вашем случае сработало заклятие магов храма» разъединившая вас и заморочившая сознание, затуманившая Дхарму, долг души, пресекшая тягу к общению, да и вообще к активному образу жизни. К сожалению, мы слишком поздно вспомнили о вас, но еще не все потеряно, милолика права. Больную душу твоего друга можно излечить. Не сомневаюсь, но не подстраховать ли его?»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 «Все время думаю...» о. «Э, «Жене?» «Да». «Почему же не ищешь ее?» «Ищу, но ее, наверное, нет в Москве. Никто на звонки не отзывается и дверь не открывает. Больше такого не повторится. Однако Данилу надо расквартировать в другом месте. Здесь ему оставаться нельзя. Завтра мы этим займемся. Мне остаться? Сегодня здесь заночую я...» А ты подстрахуй-ка на всякий случай Громова. Знаешь, где живет его жена? Бывал не раз. В Китай-городе. Старопанский переулок. Дом шесть. Если только не переехала. Не переехала. Ступай. Илья попрощался с Данилой, с бабушкой Милоликой, пожал руку Георгию и вышел. На душе скребли кошки. Настроение было отвратительное. Он действительно оплошал.